Андрей Лагута «Немного жаль», читает автор. Эпиграф Уильяма Шекспира «Зверь самый лютый, жалости не чужд». «Я чужд, так значит, я не зверь?» Скрипнула на исходе оттянутая пружиной дверь, совсем чуть-чуть, почти незаметно. Неприятный звук растаял в звоне колокольчика. Внутри оказалось тихо и тепло. В камине у стены весело потрескивали здоровые поленья. Огонь приглаживал тушку п о р о с ё н к а насаженного на вертел. Приятный запах защекотал ноздри. Практичные хозяева таверны готовились к приему вечерних посетителей еще с утра. Делали заготовки и пропитывали помещение приятными ароматами. Я выбрал место у окна, за аккуратным столиком. Таких столиков тут оказалось несколько. Дальше в тускло освещенной глубине зала стояли широкие дубовые столы, как в старину. Их окружали грубо вытесанные скамьи. Да, все как в прежние времена. Вот только никакой экзотики викингов мне не хотелось. Поэтому я и выбрал это место. Тут спокойнее и как-то по-домашнему. Столик украшала скатерть в мелкую клетку, красную на белом фоне. Посередине в прозрачном бокале из бесцветного стекла втиснуты несколько салфеток. Стояли они красиво с пробором зубчиком. Напоминали острые фьорды, какие можно наблюдать в этих краях, и горы, обступившие городок почти со всех сторон. Горы здесь все больше невысокие и расположены на отдалении. Они как бы деликатно уступают место под у л о ч к и города. На фоне природного величия домишки кажутся маленькими и даже по-детски обустроенными, будто модельки из какого-то детского конструктора железной дороги. Вот только стояли домики не на равнине. Местность-то холмистая. За окном текла жизнь, не кипела бурно, как в крупных городах, а именно текла, медленно и спокойно. Так и должно быть в провинции, в городах масштабом и амбициями меньше столичных. Однако впечатление, составленное тут днем, оказывалось обманчивым с наступлением сумерек, когда сыпали на отдых и вечернюю разгрузку студенты, клерки из офисов, да и разнообразный сброд. Но до вечера время есть, а сейчас тишина и покой. Редкие машины осторожно скользят по коварному асфальту, буксуют в остатках разбросанного с ночи снега. В окно я видел, как подошел на остановку напротив автобус. Желтое старое скание. Восла, к примеру, такие уже не встретишь почти. Заменили их там на новые лет пять назад, а тут... «Пожалуйста». Автобус хлопнул створками, забрал редких пассажиров и тронулся дальше по единственному городскому маршруту в сторону порта, а оттуда дальше и на окраину к нефтяным вышкам. Через минут двадцать должен появиться следующий, и ожидающих его приезда людей на остановке накопится за это время несколько Прямо напротив таверны, на другой стороне улицы, неподалеку от остановки, высилась семиэтажка. И именно что высилась, нелепо и даже комично стараясь казаться зданием значимым и солидным. Да так, пожалуй, оно и было бы на фоне небольших домиков с ярко-красными и оранжевыми крышами, построенных в типично скандинавско-саксонском стиле. Но дальше, к горизонту, за зданием этим, росла гора, красивая, естественная, сводившая на нет все усилия архитектурных изысков. Да, что значит эта респектабельность на фоне тысячелетней природы, белого безмолвия фьордов и низкого синего неба? Мысли были прерваны. «Что будете заказывать?» На норвежском обратилась ко мне приятная девушка лет двадцати. Одета она была в красивое платье с низким вырезом впереди. Оттуда проглядывали два изящных полушария грудей и ожерелье с черным камнем в серебристой оправе, напоминавшее черного орлова. Я улыбнулся ей. Девушка, вероятно, решив, что я не местный, повторила свой вопрос по-датски». Все-таки интуиция ее не подвела, угадала, что я не из этих краев. Из-под шапочки с ее головы выпал и красиво лег на лицо локон золотистых волос. Я успел еще перевести взгляд на закрытую книжицу-меню, лежавшую передо мной. Не открывая ее, произнес на норвежском «Малиновый фледегерт», «Хьетболлер с картофелем», э, «Мороженое с клубникой». «Да, еще, пожалуй, флатбред и грамм 200 аквавита». Девушка одарила меня мягкой улыбкой. Удалилась. Кроме меня в таверне посетителей не было. Конечно, не всегда тут было так. В прежние времена, еще до второй депрессии, даже днем тут сидели с полдюжины человек завсегдатаев. А из динамиков... Лилась нежная джаз-музыка или фольк, но то раньше. Проводив красавицу взглядом, я вернулся к наблюдению за улицей. Я ждал. Совершенно без волнения и суеты. Не так, как в прошлом, когда опытом в наших делах я похвастаться не мог. Каждый раз я... Я ощущал приближение действа по-особому. Тыкался в разные стороны и не всегда принимал единственно правильное решение. Были неудачи. Что уж и говорить, грешен. Хм. Однажды в России мы с напарником упустили красный жигуленок, ловко нырнувший в изначальный мир. Тогда им удалось уйти от погони нашей машины ГАИ. которая, конечно, была вовсе не ГАИ. Памятная история, но это в далеком прошлом. Если быть уж до конца честным, то и не пропустить их мы не могли. То, что произошло тогда, должно было произойти. Помешаемым тогда не сидел бы я сейчас в этой таверне. Да и о какой таверне вообще можно говорить, если мира этого не существовало бы? Нет, хаос, конечно, не пришел бы на смену продуманному распорядку действий, но вот то, каким стал тогда мир, неведомо ни мне, никому другому, даже Господу Богу. в с ё стало бы по-другому, это наверняка. Неясно как, неясно почему и из чего, но по-другому. А неопределенность это... Непредсказуемость не в наших интересах, и не в божественных, и ни в каких бы то ни было еще, о ком и предположить нельзя. Кто знает, какие сущности могли бы появиться на Божий свет тогда, п о м е ш а е м ы Жигуленку нырнуть к истокам мироздания, к исходной точке. Я задумчиво посмотрел на здание напротив. У самого входа поблескивала в солнечных лучах бронзовая табличка. Что написано, разобрать с такого расстояния простому глазу невозможно. Да и не нужно ничего разбирать, потому как на самой крыше неоновые буквы дублировали информацию. Здание это приметное в городе знал каждый. Региональное представительство Нордебанка. Я задумчиво смотрел на него. Почему? Но почему я появился именно здесь? Что же такое в этом тихом местечке должно сейчас произойти? Впрочем, такому понятию, как тихое местечко, не должно быть м е с т о в нашей жизни. Потому что все важные и судьбоносные действия происходят как раз в таких вот местах. Скрыто п р о и с х о д и т потаенно от любопытных и случайных людей. Так уж получается. Уж я-то знаю. Но вот что будет здесь, неизвестно мне, да и откуда будет известно. Ни отец я, ни сын и ни дух святой, чтобы знать. Нам по рангу положено распознать истину лишь в самый момент последний, на исходе, и никуда от этого не деться». Закрыта правда от нас. Зашорена без права на свободный доступ. За окном появилась кошка. Черная, на заснеженном фоне протоптанного и осыпанного а н т и г о л о л ё д н ы м песочком снега тротуара. Я сразу узнал ее. Вот значит и началось. Всегда вижу именно ее, когда открывается занавес театра абсурда. У каждого из н а ш е й б р а т ь е свои особенности. Я вижу кошку, кто-то п а д а ю щ и й камни, кто-то... Словом, по-разному. Акт 1 Действие. Кошка вспрыгнула на карниз, пробежалась по нему, заглянула внутрь. Она волновалась. Мы встретились взглядом. На стекле на уровне своего носика она о ставила пятнышко пара. Открыла пасть... Мяукнула. Ее трясло. Передергивало, будто от увиденного кошмара. Нет, нет, причиной был вовсе не я. Не могла она видеть мою душу. А если бы и могла заглянуть туда, то что с того? Но что так взволновало кошку? Да и кошка ли то была? Я-то знал, не было там никакой зверушки. Просто представление началось. И вскоре тьма поглотит зал, займется светом сцена. Поступят знания, придет отмеренная порция ясности, а я сделаю выбор. Бог дал нам свободу, свободу выбора, и от нее не сбежать. Правильно ли поступлю? Допущу ошибку? «Но я должен действовать, не могу оставаться всегда в тени, и именно потому оказался здесь и сейчас». Кошка ощетинилась, отскочила от окна, будто обдали ее внезапно кипятком. На жестяном подоконнике остался лишь невидимый человеческому глазу тепловой след от ее маленьких лапок. След этот пробудет здесь еще долго». «Не меньше двух часов, а вот кошка!» Черный комок изогнулся, вытянулся и стремглав мотанул через дорогу в сторону здания банка. Взвизгнули тормоза проезжающего с а б а Водитель крутанул руль, стараясь не задеть чернушку. В какой-то момент мне показалось, что это ему удалось. Получилось сделать невозможное. Но нет места чуду, когда продуман распорядок действий. Мне стало их немного жаль. Машина вильнула, несясь еще инертно по скользкому льду, пересекла тротуар, въехала в банковскую стену. И тут через все здание, снизу кверху, пробила себе путь глубокая трещина, затем вторая, чуть наискосок влево, третья уже вправо, четвертая. Здание неправдоподобно хрустнуло, Качнулась и стала заваливаться вниз. У водителя выбора нет, но вот у меня-то он был. Я мог бы продолжить наблюдать за крушением, ведь это лишь знак, и не вмешайся я, ничего не произойдет. Не было на самом деле ни кошки, ни водителя, ни... Может быть, не было и этого банка, и города, и раскинутых горных пейзажей вокруг? Кто знает, как глубоко расставил декорации невидимый шутник, по милости которого я оказался здесь и сейчас. И началось ли действие лишь с появления кошки или длиться намного раньше? Наверняка... Он-то знает то, что неизвестно еще мне самому. Понимает, что выбор мой, каким бы он ни был, будет все-таки единственным и не предполагающим вариантов иных. И я выбрал. Резко поднялся, опрокинув стол. Полетел вниз бокал с нетронутыми салфетками. Вскинул руку вверх, мотнул неопределенно и... Задержал. Картинка застыла, зависли прямо над землей недолетевшие осколки окон и крошка стен. Припал неподалеку от машины водитель. в с ё равно не успел бы вырваться из зоны поражения. Развернулся в последний момент к падающему дому. Лицо искажалось гримасой ужаса. И на секунду... На мгновение показалось мне, что человек реален, как и падающий дом, и кошка эта несчастная реален. Может быть, не здесь, не в этом измерении и даже в каком-то другом смысле, но все это действительно существует. Лопнул витраж толстого стекла. На сей раз всего в паре метров от меня. Осколки полетели наружу. Взвизгнула. И инстинктивно как-то присела симпатичная официантка за моей спиной. Не успела с моим заказом. Аварию на улице она, естественно, не видела. Да и видеть не могла, как не могла видеть валившийся прямо на нас огромный дом. Но вот человека... Мирно ожидавшего своего заказа, а затем внезапно перевернувшего столик и высадившего лишь простым взмахом руки большое стекло, она запомнила хорошо. Я не обратил на нее внимания. Знание потекло ко мне. Свой выбор вмешаться я сделал. Срезая расстояние, вышел прямо через пустое окно. Зачем-то обернулся по сторонам, быстрыми шагами двинулся вперед. Перешел на бег, дернул ручку банковского представительства. Разбитого сабба, трещин на здании и тем более размазанного трупика кошки нигде, естественно, не было. Я толкнул дверь. Теперь я знал, знал, и радость от этого переполняла, лезла наружу. «Не в силах сдержать чувств» я запел, а скорее даже заорал на весь зал. Оцепенели т банковские служащие, телеры, охрана, немногочисленные посетители. «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» разнеслись по залу мои возгласы. Охранник, стоявший неподалеку от дверей, очнулся, дернулся в мою сторону Я остановил его рукой. Никогда я не чувствую особой силы или энергии, исходящей. Просто взмах, обычный и простой жест. А сколько эффекта! Охранник осадил. Медленно опустился на колени, обхватил ладонями лицо и заплакал. То-то ему. Вот лестница наверх. «На второй этаж. Вот и лифт. Я пересек зал. У лестницы второй стражник. Угрожающий оттопырил вперед дубинку. В тихой и спокойной норвежской провинции никто по-серьезному охрану не вооружал. Экономили? Не хотели пугать местных налогоплательщиков?» «Да какая теперь разница?» «Я заставил опуститься вниз этого парня!» «Лифт? Нет уж, лучше по лестнице! Так уж наверняка!» Не переставая напевать, я быстро поднялся вверх, на третий этаж. Кто-то внизу судорожно набирал телефон полиции. «На банк напали!» — кричал он в трубку. «Два охранника лежат на полу». И хотя никаких требований я не выставлял, там были уверены – это ограбление. Коридор налево, дверь с табличкой 13. Кабинет управляющего региональным отделением. Так просто и так легко. Против должности имя – Йод й о д с о н В Иерусалиме тебя звали Иуда, а здесь ты всего лишь й о т Сын Йода. Передо мной сидел грузный мужчина шестидесяти с лишним лет. Седые волосы, крупные голубые глаза, очень печальные, но честные. Он не был похож на представителя белых воротничков. Брюки давно утратили и растянули отпаренные когда-то стрелки, рубашка в тонкую полоску. Расстегнуты три пуговицы сверху, и галстука нет, как и пиджака. Йод перебирал какие-то бумаги. Открылась дверь, уверенно посмотрел на меня. Как вошли? Заглянул за спину, увидел лежащую девушку-референта. Она терла глаза и плакала на взрыв. Прока от нее не будет с полчаса, не меньше. Защемило сердце. Я понял это, перехватил его руку, сунул под язык о б л а т к у привычного лекарства. Хотя мог бы и проще. «Вы кто?» — спросил он. «Что вам нужно?» «Не волнуйтесь», — примирительно успокоил я. Рукой сделал знак, чтобы тот не поднимался. «Йод, вы, конечно, меня не помните. Мы встречались давно, и не здесь, и не в Норвегии». «Нет-нет, вообще не здесь!» Перехватил я ответ на непроизнесенную пока еще мысль. «В общем, это не важно. Вернее, не это важно. Послушайте, Йод, вы хороший человек, а главное, человек на своем месте. Я это и хотел вам сказать!» Остановился. Перевел дух. «Успею ли?» «Но...» «Я вас не понимаю», – робко перебил он меня. «Вы каждый год бываете в Швеции, в кардиологической клинике у вашего приятеля. Это все правильно, правильно делаете. Только теперь вам следует бывать там чаще. Не упускайте возможность. Еще вчера вас посетила мысль, что надо бы ехать дня через три. Потом... Как-то мысль затерлась, ведь так? Ну, финансовый отчет, конец года. Вы все-таки не тяните. Езжайте прямо вот завтра. Или нет, сегодня. Билет возьмите, а лучше на попутках и вперед. Но почему? Кто вы? Изумленно тянул йод. Если не поедете... Мне будет вас немного жаль. Нельзя вам медлить, вы жить должны, потому что я сделал паузу, подбирая понятные слова. «Почему?» – протянул он во второй раз, и в голосе я почувствовал почти м о л ь б у «Потому что вам предстоит понять». Многое понять, догадаться. По коридору за спиной послышался топот многих ног. Не топот даже, чеканка, марш. Кто-то надвигался след в след, четко и организованно. Вы поймете, как вытянуть мир из второй депрессии. Мысль эта станет ясной и верной, как... как Те горы и небо над н и м и Я кивнул за окно. Кто-то за спиной передернул затвор. Я медленно развел руки. Обернулся. Прямо в лицо смотрели мне из-под масок три фигуры в черном. Похоже на ниндзя, только в касках и бронежилетах. Штурмовые винтовки Г-11 выглядят без компромиссов. Тут вариантов быть не может. Один сюжет, казалось бы. Это не игрушечная охранка на входе. «Медленно, очень медленно иди к нам», — сказала ближайшая маска. И я сделал шаг. «Нет!» — крикнул кто-то из коридора. «Я не видел кто, но узнал его низкий, сепловатый голос». «Стрелять на поражение!» Но слишком поздно. Спецназовцы, примчавшие подозрительно быстро, и откуда в этом городишке свой спецназ, сползли вниз, как несколько минут назад мальчишки в вестибюле. Они рыдали. Тянулось время волшебства. Мне стало их немного жаль». Я вышел в коридор. Там ждали. Вдоль узенького прохода сидели расплаканные бойцы в черных костюмах. Кто-то посрывал маски и т ё р ы м и н а м о к ш и е от слезогонки глаза. Стрелять некому. о т ч и не станет этого делать сам. Не в его правилах, не в его планах. Он смотрел на меня с досадой, один лишь миг, потом закрыл глаза и улыбнулся. «Успел», — сказал отец, — «что же, мои поздравления!» Он улыбнулся, вначале лишь краешками губ, потом улыбка стала шире, поползла вверх. Он никогда не лжет в своих чувствах. «Если улыбается, то значит ему хорошо!» «Успел», — согласился я. «Да будет так», — сказал отче через мгновение. «Ты опять использовал меня!» «Я чувствовал горечь!» «Мне не нравится, когда ты так говоришь!» Отче качнул головой. Ты никогда не любил, чтобы тебе перечили. Чуть что и нам уже не место рядом. Но если не мы, так мир был бы скучен для тебя. о ч е не ответил. Он посмотрел вверх на обшитый серым пенопластом низкий потолок, на галогенную лампочку, светившую прямо над ним. Ткнул рядом с ней на балдашником своей неизменной трости. Разве недостаточно того, что все любят тебя и презирают нас? За несколько тысяч лет я все еще я, пусть слабый, ущербный, с кучей пороков и недостатков, но я. И миллионы гневных криков в церквах, миллионы проклятий в мой адрес, раздаваемых Там так щедро каждый час, каждое мгновение. Не делают меня хуже, а ведь должны были бы. Что будет с маленьким мальчиком, которому с первых лет только и говорят, какой он плохой и гадкий, которого пинают и ненавидят за все собственные неудачи и ошибки? Станет ли он хорошим, когда расправит крылья? Отче молчал, улыбался только. Потом сказал, ты же понимаешь, положительно з а р я ж е н н а я энергии не будет таковой, если отсутствует отрицательно заряженная. Но отрицательный заряд – это только заряд. «И в нем нет зла», — дополнил я. «Нет», — согласился отче, — «вот потому вы всегда рядом со мной, недалеко». «Каждый раз, когда ты создаешь мир, когда играешь с реальностью настоящего, выдавая ее за историю минувшего...» «Каждый день», — уточнил отец. Проходит день, и вновь он создает что-то еще, выдумывает новые сюжеты для игры и распорядок действий. Но скучно будет там, где не появится партнер в поддавки. Мне стало себя немного жаль. Немного жаль, потому что по-настоящему жалеть и сострадать я не могу, как не умею любить и ненавидеть. Я не человек. Для меня этого Бог не придумал. Он все еще рассматривал лампочку на потолке, когда я, отбрасывая тень, медленно прошел мимо него по узкому коридору. Слегка похлопал старика по плечу и направился к выходу. Рассказ был написан и озвучен в конце марта 2009 года.